Рима. Я примчалась в офис и сразу же включила диктофон. Пусть простая секретарша, но своя версия у меня тоже имелась. И я очень спешила, пока Паша занят с Ольгой, её подтвердить. Ну или опровергнуть. Наш разговор с Константином Пирожниковым — длился 1 час 11 минут. Я прокрутила запись до момента, когда Синичкин задал прямой вопрос, встречал ли Костя покойного клиента прежде. Прослушала и уверилась. Очень, очень неуверенно актер произнес свое «нет». И его аргументы, будто колебался, потому что вспоминал, мог ли где-то встречать, тоже не убеждали. Ты человека или узнаешь, или не узнаешь, и нечего притворяться аутистом. Сейчас все проверим. Однако верный помощник интернет никаких совпадений по фамилиям не выдал. Я не слишком расстроилась, что покойный футбольный тренер, что актер, не того полета фигуры, чтобы каждый их шаг во всемирную паутину попадал. Тут требовалось более тщательное расследование. Первым делом я открыла социальные сети обоих. В друзьях друг у друга нет. В хронике упоминаний тоже не имелось я расширила сферу поиска. На страничке Руслана Пономарёва оказалось несколько отчетов о посещении квестов. Но о пирожников, как и просто Костя, в них не упоминался. Константин, в свою очередь, на профессиональном форуме изредка появлялся, но ни о каком Руслане или футбольном тренере не рассказывал и вообще клиентов обсуждал редко. Однако я обратила внимание на довольно давнюю жалобу, «Сегодня мужик придурочный мне локтем в живот двинул». Тема вызвала горячий отклик. Костю на перебой расспрашивали, как он ответил. Пирожников поведал. Отбиваться не стал. Квест остановили, предъявили клиенту видеозапись. По договору у нас за физический ущерб штраф 100 тысяч. Но согласовали с боссом, договорились, он двадцатку заплатит. «Неплохая сделка. Отлично подзаработал». — хвалили коллеги. Но развязки, получил ли Костя в итоге комы 20 тысяч, на форуме я не нашла. Легче всего было позвонить Пирожникову и расспросить, но общаться с Костей даже по телефону мне совсем не хотелось. Да и Паша учит, без лишней нужды подозреваемых не теребить. Тебе кажется, что невинный вопрос задаешь, а на деле, получается, спугнуло. Попробуем лучше обходные методы. Инцидент случился год назад в октябре. Я открыла профиль Пирожникова, где были перечислены все места его работы. В октябре прошлого года он служил на перформансе «Мания». А с 1 ноября, через неделю после конфликта с клиентом, перешел на квест «Зомби-апокалипсис». Синичкин утверждает, будто оперативное чутье у меня еще не выработалось, однако тут и без него логично предположить. Поспешная смена работы может быть связана с инцидентом. Интересно, а мания еще существует? Я снова ринулась в сеть. Да, этот перформанс продолжал пугать граждан. И рейтинг имел приличные девятку с мелочью из десяти. Вести от Паши не поступало. Рабочий день формально закончился. Навигатор пугал, что пробки достигли 9 баллов. Куда Синичкин приедет вечером, я не знала. Мучаться домой, готовить ужин и гадать, ко мне или к себе домой отправиться совсем не хотелось. Я ему не кончита из юноны и авось свечу зажигать в окне и ждать. Да и поразить синички нам не хотелось отнюдь не хозяйственными, но профессиональными подвигами. Я снова открыла сайт Мании, посмотрела адрес, у черта на куличиках на другом конце Москвы, зато на нашей ветке метро и потом пешком два шага. И решила. Прокачусь лучше туда. Ехать с комфортом в центр, против потока, местечко точно найдется. И на квесте, как следовало из расписания, сейчас как раз окно. Очередные клиенты придут только к девяти вечера. Будем надеяться, коллектив не сбежал куда-нибудь в пиццерию. По адресу Мании располагался жилой дом. На одном из подъездов блистала в свете фонаря скромная табличка «Я позвонила». Строгий мужской голос отозвался. «Вы к кому?» «А квест — это здесь?» «Да, но у нас по записи. Мне просто поговорить надо», — изобразила смущение я. «О чем?" в тоне засквозило подозрение. «Я уже год мечтаю на страшный перформанс сходить, но никак решиться не могу. Хотела посоветоваться». «Ладно, открываю». «Спускайтесь на цокольный этаж», — Снизошел мужчина. Дверь щелкнула. Отворилось. Я с некоторой опаской ступила на крутые ступени. По стенам, конечно же, красовались сочные, омерзительные во всех подробностях фотографии сумасшедших. На них я старалась не смотреть. Внизу меня уже ждал бородач в старомодном сюртуке и пенсне. Он явно косил под Антона Павловича. Ну, с барышня, чем могу помочь? За помощью к вам пришла, видите ли, в чем дело. Я обожаю всякие жутики, лабиринты, комнаты страха, но у меня проблема. Если очень пугаюсь, не могу себя контролировать. Недавно была в доме ужасов, знаете, такой детский в парке, и меня сотрудник за ногу схватил из-за шторы. Я испугалась и легнула его, инстинктивно. По лицу попала. Хорошо не разбила ничего, даже синяка не было, и он узбек, особо не вредничал» но все равно пришлось извиняться и тортик покупать. Вот хотела на вашей мании побывать. ее очень хвалят, но вдруг я тоже не сдержусь. Что тогда будет?» Бородач покачал головой. «Ай-яй-яй, как плохо!» «Нет, милая дама, лучше не рискуйте. Наш перформанс, скажу честно, пострашнее, чем «Дом ужасов» в парке. Но актеров трогать нельзя категорически». «Нарушите правила, тортиком не отделаетесь». «А разве нельзя их предупредить, что у меня такая проблема? Но ну, пусть не приближаются или отскакивают. Увы, мы не допускаем до квеста тех, кто не в состоянии контролировать свои эмоции». «Ну, а как мне бороться с собой?» Я взглянула жалобно. «Фильмы ужасов смотрите? Это неинтересно», — погрустнела я. «Понимаю», — кивнул сотрудник. «Но и вы нас поймите». «Вы на дни до восьми сеансов, и что будет, если каждый начнет актеров бить и пинать? Ладно, вы девушка худенькая, а если мужик-бугай? А у вас, правда, штраф сто тысяч, если сотрудника ударить? Кто вам сказал?» Пришлось изображать еще большее смущение. Кажется, даже покраснеть удалось. «Ну, я давно думаю, что со своими страхами делать и принимаю всякие меры. «Аутотренингом занимаюсь, пустырник пью, ваши форумы профессиональные читаю». «А это зачем?» – заинтересовался мужчина. «Внушаю себе таким образом. Вы не монстры, обычные люди, просто актеры». «Помогает?» «Не очень», – улыбнулась я и торопливо добавила. «Так правда, что сто тысяч штраф?» «Это официальная цифра. Если клиент заключает с сотрудником досудебное соглашение, «Выходит, меньше. Но, согласитесь, 20 тысяч тоже обидно платить только за то, что в руках себя удержать не смогли». «Я бы на месте сотрудников была скромнее. Подумаешь, ущерб? Как там япну, Как курица лапой?» «Ну, то вы», — снисходительно изрёк Антон Палыч. И к моей радости повернул разговор в нужном направлении. А одному нашему сотруднику так врезали, что скорую пришлось вызывать, в больницу возили, чтобы внутреннее кровотечение исключить. Это который Костя? Откуда вы зна? А, ну, форум ведь наш читали. Да, ему. А кто же его так? Клиент молодой, спортивный, сильный мужчина. А такие что ли тоже боятся? У Кости была роль, из темноты всплывал в саване. А парень вроде вас, Тоже себя контролировать не умел. Квест сразу остановили, предъявили ему видеозапись, договор, подписанный, где он согласился на штрафные санкции. Мы полностью в своем праве могли и сто тысяч получить, если бы в суд подали. Но сутяжничать — морока. Да и пожалели парня. Молодой, раскаялся, сам переживал, что не сдержался. «Блин, много!» — вздохнула я. Но я клиента понимаю, из темноты в саване еще музыка, наверное, зловещая. Я бы тоже не удержалась. А вы этого чела в черный список внесли? Мы внесли его в особый список. Есть у нас, разумеется, не в открытом доступе. Сделал страшные глаза Антон Палыч. Вход на перформансы ему не закрыт, но везде, где человек бывает, актеры его бьют с особым садизмом. «Сами понимаете, корпоративная солидарность». «Ой, ужас какой! Нет, теперь точно не пойду. Как я вам благодарна, что предупредили, все рассказали». Сотрудник выразительно взглянул на часы. Я расстроилась. «Вечно моя проблема. Дело затеваю, а стратегию надеюсь продумать по ходу. Понятно, что если сейчас спрашивать имя клиента, Антон Палыч меня живо раскусит». Паша в подобных патовых случаях советует обращаться к святому Иоанну-воину. Я мысленно взмолилась. «Дорогой Иоанн, помоги!» И чудо произошло. Администратор вдруг хмыкнул. «У вас такой вид испуганный. На самом деле я пошутил. Не бьют никого специально. Тех, кто буянит или штрафы не платит, мы просто больше не пускаем. А тут конфликт решили». Парень оказался нормальный, извинился, пообещал, что будет над собой работать, деньги заплатил, так что продолжает по квестам ходить. Он, насколько знаю, теперь эксперт. В команде состоит, рецензии пишет и больше никого не бьет. Да ладно. А как его команда называется? Их много, не помню точно. Квестоведы, что ли? Обалдеть! Именно в нее ходил покойный Руслан. А Костя этот в Саване у вас еще работает? С любопытством спросила я «Нет, почему?». Он взглянул, наконец, подозрительно. Но, видно, покровительство святого Иоанна продолжало действовать, поэтому ответил «Костя, натура тонкая». Нервный срыв у него случился, а больничные не дали. Внутренних повреждений не оказалось, синяк — не повод дома сидеть. Он неделю без содержания попросил в себя прийти. «Но замену на несколько дней как найдешь, Шеф сказал «Блажь». «Иди, мол, работай». А Костя тогда психанул и вообще ушел. «Да, жестко у вас все, посочувствовала я. Торопливо распрощалась с администратором, поспешно взбежала по крутым ступенькам и пару раз триумфально подпрыгнула. «Ес! Ес!» Дедукция, смекалка и святой Иоанн сделали свое дело. Костя, похоже, покойного знал. Больше того, имел с ним конфликт, но действительно ли они разошлись полюбовно — большой вопрос.